а истенок. Лифт не работал. Впервые за все время, как мы тут поселились, мне показалось это скверной приметой. Конечно, я не пенсионер, но изрядно запыхался, пока шагал на нашу верхотуру. Сердито сопя, я своим ключом открыл дверь. Бабушка встретила меня в прихожей. Ну, как дела? Все в порядке? Угу, все нормально. Не угукай и не сочиняй. Почему у тебя такой вид? Я дрыгнул ногами, Сбросил влажные кроссовки. Да пришлось побродить по углям, сейчас отмоюсь. Да я не про ноги, а про выражение лица. Подымешься пешком на девятый этаж, будет выражение. Александр, не морочь мне голову, что-то случилось в школе, рассказывай. Расскажу, расскажу, дай отдышаться. Я не собирался ничего скрывать, но все, что случилось, мне будто нагрузили в рюкзак, и с этой вот тяжестью я сейчас и поднялся по лестнице со скандалом из-за Вальштейна, с печальной памятью о пожарище, с Ивкиной тревогой за старшего брата. Даже нашедшаяся акварель теперь не радовала. Я ходил по комнатам, послушал, как тикают часы. Здесь они вот уже две недели идут исправно. А в старом доме часто останавливались, даже если гири были подтянуты. Бабушка говорила, что это балуется к Вася. Толкать маятник, чтобы часы пошли вновь, было бесполезно. Я открывал стеклянную дверцу, вставал на табурет, запускал руку за механизм и там, на задней медной стенке, нажимал головку нижнего винтика. Надо было подержать палец на этой плоской головке, прыгнуть на пол и только тогда качнуть увесистый диск. Тик-так. Теперь будут идти до нового квасиного хулиганства. Какую роль играет этот крепежный винтик, я не понимал. Я даже никогда не видел, знал только на ощупь и уже не помнил, когда открыл странное свойство часов, еще в дошкольном возрасте. Никто, кроме меня, не знал, как запустить остановившийся механизм часов, которые были старше моего прапрадедушки Льва Андроновича Шеметилова-Гальского, поручика кавалергардского полка, храбреца и дуэлянта. И я своим умением тихо гордился, но здесь это умение было ни к чему. Квася после пожара сгинул, никто не баловался с часами. Я присел в своей комнате, самой маленькой, девять метров, на раскладушку, сидел, вспоминал черную площадку на месте дома и пальцем оттирал на колени въевшуюся сажу. Бабушка возникла на пороге. «Не тяни душу!» Ну, я и не стал больше тянуть. Рассказал про школьное дело. «С ума сойти!» Бабушка села на табурет, сняла свои старомудные очки и стала покусывать душку. Была у нее такая привычка. «Не надо сходить с ума!» «Завтра сходи в школу. Там все уладится в пять минут. Ну, не исключат же меня из-за этого дурака. Только не выдавай его, ладно?» Бабушка смотрела на меня, подперев очками подбородок. «Ну, не знаю», — уныло сказал я. «Твой дедушка, Лев Андронович, поручик Шаметилов-Гальский, поступил бы иначе. Он вызвал бы обидчика на дуэль». А если бы к нему пристали грубые вымогатели недворянского происхождения, он кликнул бы на помощь верных кавалергардов в позолоченных керасах. А мне кого вызывать на дуэль? Вячика или Клавдию Борисовну? А друзей в керасах у меня нет, и без керас нет. Бабушка молчала. «Вот и плохо, что нет», — говорили ее глаза, не защищенные очками, но без упрека. Потом она встала. «Горе ты мое!» «Думаешь, мне хочется выслушивать жалобы на внука и педагогические аннотации? А ты не выслушивай, ты сразу за меня заступись. Ты думаешь, они этого ждут от меня? Ждут покаяния и обещаний, что к тебе будут приняты меры?» Но оказалось, что педагоги ничего не ждали от бабушки. Они позвонили на работу отцу и маме. И родители вдвоем имели беседу с Клавдией Борисовной. И та, разумеется, изложила им свой вариант произошедшего. Зверское избиение, вызывающее поведение, ну а потом, естественно, была беседа родителей со мной. Мама и папа в своей комнате сидели у шаткого садового стола, и в окна светило оранжевое вечернее солнце. Я стоял в его лучах у порога, босой и все еще не отмытый. «Ну и облик», — горестно сказала мама и поджала губы. «Будто по минному полю ходил», — усмехнулся отец. «А я ходил по тому месту, где стоял наш дом, вот». Вместо того, чтобы сидеть на уроках, это опять мама. Вы прекрасно знаете, что я не сам ушел, меня выгнали. За драку и за безобразный тон в разговоре с завучем покивала мама. Вырастили мы, сыночка. Вам разве угодишь? То тихоня и размазня, то драчун и хулиган. Драчун ты так себе, сказал отец, строгой оборотку. Клавдия Борисовна показала нам издалека твоего противника. Это же цыпленок. Этот цыпленок грозил, что его дружки мне голову свернут, если не буду платить валюту». Мама распахнувшимися глазами глянула на отца, тот усмехнулся опять, но уже не так уверенно. «А ты и поверил. А надо было ждать и проверять? В прошлом году, когда такой тип явился к вам в вымогать проценты, вы почему не проверили? Выкинули беднягу из окна четверо на одного. Я-то хоть один на один». «Ну, отец забарабанил по столу, ты не сравнивай». Такова нынешняя деловая жизнь, взрослая. Взрослая? Да сейчас в бандах есть восьмилетние убийцы. Та же Клавдия Борисовна рассказывала. И ты хочешь стать таким, сказала мама. Я возвел глаза к потолку. Вот она, женская логика. Отец посмотрел на маму, на меня. В очках горели оранжевые точки. Хотелось бы верить, что ты начал эту, этот поединок из-за благородного возмущения, а не с перепугу. И именно с перепугу. Ты же знаешь, что я трус. Он сказал в пространство. Остается надеяться, что это пройдет. Когда станешь старше. А я не хочу быть старше. Когда маленький, трусом быть легче. Можно это списать на малолетство. Но тут, друг мой, ничего от тебя не зависит. Все равно вырастешь. Придется принимать взрослые решения. И работать, и в армию идти, и жениться. Я не к месту. Совершенно случайно подумала Настя, и застыдился этой мысли и разозлился на весь белый свет еще пуще. А разве для женитьбы нужна храбрость? А как же, хмыкнул отец, иногда героическая. От досады меня дернуло за язык. Тогда а ты дважды герой, да? Бабушка тихо ахнула. Алик, она стояла в дверях у меня за спиной. Мама приоткрыла рот, отец помолчал и спросил деревянным голосом. «Ольга Георгиевна, когда вы пороли его последний раз?» Бабушка отозвалась сухо. «Не последний, а первый и последний в семилетнем возрасте». Тогда бабушка взяла меня за шиворот и ладонью отхлопала по школьным штанам. По правде говоря, было за что. Перед тем я посмотрел кино про первоклассника, своего ровесника, который посадил в холодильник кота для воспитания морозоустойчивости. И от холода, Кот из рыжего сделался голубым. Я решил такой же опыт проделать с пожилым рыжим Платошей, бабушкиным любимцем и квасиным приятелем, как она утверждала. Сунул послушного Платошу в наш чинар и забыл, засмотрелся мультиком про винни -пуха. Бабушка услышала приглушенное мявканье, открыла холодильник, и бедняга, все такой же рыжий, не голубой, за индивелой выпал ей на руки. Бабушка отпоила Платошу теплым молоком, Закутала в шаль с грелкой, а потом деловито всыпала мне. Я ревел, но не от боли, не от обиды, а от жалости к Платоше. Бабушка сказала, что он умрет от воспаления легких. Платоша помер через год, и я лил над ним горькие слезы. Вдвойне горькие от того, что я помнил свое безрассудство и терзался. Кот погиб от затянувшейся простуды. Бабушка утешала меня. Платоша, мол, скончался просто от возраста. Он же был старше тебя на пять лет. Для котов это очень преклонные годы». «Неправда. Коты и до двадцати лет живут». «Но, Алик, это уж кому судьбой сколько отпущено. И для котов, и для людей». «Я сейчас вспомнил, и вдруг у меня защипало в глазах. Никто этого не заметил, а бабушка повторила. Да, в семилетнем возрасте больше Алик не давал повода». «А сейчас, по-вашему, это не повод?» «Это уж вам решать, Максим Аркадич. Бабушка знала, что отец никогда меня пальцем не тронет, и я знал, но все же она добавила. По-моему, поздно уже воспитывать таким образом». Отец отозвался ворчливо, а, на мой взгляд, еще вполне можно. Я напомнил, ты же сам говорил, маленьких и слабых бьют только трусы. Одно дело драка, другое педагогика. Даже Клавдия Борисовна намекала, что это полезно. Я сразу заметил, что она маленько того. Он крутнул пальцем у заросшего виска. Александр, взвинтилась мама, — «ты дождешься, что папа и правда тебе всыплет». «До него-то и дотрагиваться страшно, до такого обугленного», — пробурчал отец. «Я же говорю, как по минному полю ходил. Он, видимо, считал, что воспитательную беседу пора кончать». «На поле оборвало бы ноги. Или вообще всего на куски?» «Па...» А если не ноги, а руки оборвет, а ты скрипач, что тогда делать? Отец мотнул головой, поймал слетевшие очки. У мамы опять сделались круглые глаза. Саша, да что с тобой? Что за дикие фантазии, сказал отец. Не фантазии, а так, вопрос. Да ты не бойся, жениться мне, наверное, не придется. Это почему еще больше испугалась мама? Не успею. Восемнадцать стукнет, и марш-марш в казарму. А там деды. Я ведь терпеть не буду, хотя и трус. Значит, все закончится быстро. А может, окажусь в горящей точке. Оттуда цинковая упаковка или бумажка пропал без вести. Вас что больше устраивает? С бумажкой проще, меньше возни. Александр, ахнула мама, словно защищается. А отец приподнялся с табурета. Ты что это сопли распустил? Срам. Может, надеешься откосить от армейской службы? Не буду я косить. На это, между прочим, тоже смелость нужна. Могут ведь посадить. А со мной все будет просто. Я смотрел за окно, почти прямо на низкое солнце, и от этого слезились глаза. Мама, наконец, решительно сообщила. Президент обещал, что скоро не будет никаких военных призывов, а будет профессиональная армия. Президент много чего обещает, сказал я то и дело слышим, что война окончена, а по телеку каждый вечер сводки об убитых. «Сопли подотри, — тяжело сказал отец. — Тоже мне он судит президента». «Не сужу, а профессиональная армия — это еще когда. Ладно, меня, может, и не заберут, а моему брату Алексею она светит вполне». Я нарочно сказал так «моему брату Алексею». Отец отвернулся к окну. Мама решительно выговорила. «Все эти горячие точки скоро кончатся. Не может этот ужас длиться без конца». Бабушка сказала у меня за спиной «может». «Это длится не меньше 90 лет, по крайней мере, спорт Артура». Отец будто обрадовался. «Ну, конечно. Ольга Георгиевна всегда обеспечивает тылы любимому внуку». «Не надо мне никаких тылов». «Меня уже кончили воспитывать или еще? «Я думаю, тебе завтра следует извиниться перед Клавдей Борисовной», — сообщила мама. «И перед тем мальчиком». Я зажмурился. От солнца плавали в глазах разноцветные пятна, как рисунки на Ивкином костюме. Я глубоко вздохнул и объявил. «Можете распилить меня ржавой ножовкой. Можете жечь живьем, Можете выгнать из дома». Все равно я перед ними извиняться не буду. Пускай я трус, но не настолько же. «Признать свои ошибки не трусость, а наоборот», — назидательно произнесла мама. «Это когда они есть, а если нет...» «Ты невозможный ребенок. Мы не хотим с тобой больше разговаривать. Ну и пожалуйста». Я нырнул под локоть бабушки и ушел на кухню. Здесь было темнее, кухонное окно выходило на восток... Из него я видел крыши одноэтажных домов, школу номер 29, сады и огороды. Где-то за ними в Ольховой гуще пряталась речка Стеклянка. За ней стояли густые темные сосны. Сейчас они были позолочены солнцем, но все равно оказались сумрачными. Похоже на старый парк или на кладбище. Но я уже знал, что там не парк и не кладбище, а роща, в которой прячется какое-то секретное учреждение. Лаборатории какие-то. Рощу окружал забор с колючей проволокой. Про секреты этой зоны говорили всякое. Над соснами появился птичий треугольник. То ли гуси, то ли журавли. Я не разбирался. А может, аисты? Да нет, у нас они не водятся. Я, по крайней мере, никогда не видал. Зато есть песня. Я оглянулся на дверь, достал с самодельной полки кассету. Телевизор стоял здесь. Кухня была просторная. Почти что гостиная, тут мы и смотрели передачи. Но пока сюда никто не шел, переживали, наверное, а я железный, что ли. Включил, поставил кассету. На экране появились мальчишки в белых флотских брюках и оранжевых рубашках, в три шеренги. И вот песня Зная, что зима не за горами, что озера скроет черный лед, аисты с подросшими птенцами собрались в осенний перелет а дальше об оистенке, который слабее других и может не долететь до далекого юга. Один мальчик стоял впереди хора, он-то и был аистенком, пел тонко и чисто. «Знаю, вам нельзя меня оставить, не простят измену небеса, только чтобы не сдержать всю стаю, я сложу, наверное, крылья сам. И помчится море мне навстречу, и тугая соль ударит в грудь, и в глазах умрет закатный вечер, и не станет больно мне ничуть». Я вдруг понял, что солист похож на Ивку. Волосы, правда, не такие летучие и светлые, но лицо похожее. И не только лицо. По-моему, у этого мальчика была такая же ясная, как у Ивки, душа. И, может быть, он тоже тревожился за старшего брата. «Господа взрослые, что же вы творите на нашей земле? Может, мы, дети, лишние на ней? И вы решили, что многих, кому уже восемнадцать, можно под корень?» «А дети», — будто возразил мне такой взрослый, — Вы-то чем лучше. Мало вас бандитов в свои юные годы. Откуда вы такие? Я не знал откуда. Хотя нет, я догадывался. Я огрызнулся от вас, от вашего озверелого мира. Бандиты, они те, кого с самого рождения никто не любил. Ну так возьми и полюби Лыкунчика, Вальштейна. Издеваешься, да? Дурак! Я мотнул головой и снова стал смотреть на экран. Да, солисты явно походил на Ивку, и многие в хоре были на кого-то похожи. Вон те рыженькие близнецы на Витю Брусилова, одного из Поповичей, а этот в очках на Олега Птахина из моего нынешнего класса, а небольшой чернявенький на Рената Латыпова. Но все они были как-то чище, красивее. Песня будто озаряла их изнутри, каждого. И вон того, Танкашеева с белобрысой челкой и желтыми глазами. Тьфу ты, наваждение! «Ну нет, лицом он, может, и похож на вячика Вальдштейна, но все равно не похож. На такого разве поднялась бы у меня рука, даже со страха? Да и страха бы не было». Месяц очень маленький и тонкий, тихо встал в надсолнечной доли. Светит, словно просит аистенка «Дотяни, дружок мой, до земли». Отец однажды услышал эту песню и сказал, что она неправильная. Аисты не летают над открытым морем, они эмигрируют, на юг через Сахару. Но это же просто песня, она не про географию. Песне тоже нужна точность, особенно если про полет. Я не поленился, взял первый том «Мира животных», тогда у нас была большая библиотека, прочитал про аистов. Они пересекают в полете Гибралтарский пролив. Он же совсем не широкий. Я сказал, много ли надо измученному аистёнку. Отец посмотрел внимательно — «Ты его жалеешь или себя?» Я тогда проглотил это молча, пожал плечами. А сейчас вспомнил и стало в горле колюче не продохнуть. Я перемотал пленку и пустил песню снова. Лбом вдавился в оконный переплет. Тихо вошла мама. Тронула за плечо, я не обернулся. «Мама!» «За что он меня ненавидит?» «Кто?» «Он!» «Сашенька, да что с тобой?» Что за глупости? Ну, перестань.